Глава седьмая. Я схитрил и снова вышел сухим из воды. В полицейском управлении наблюдается большое оживление. Эй, черт побери, дело дрянь. Тут уж не до шуток. Из машины вылезли лейтенант Трам, Каучу и еще несколько фараонов. Трам вместе с Каучу направился к главному входу, а остальные окружили дом. Шарики у меня заработали вовсю, и я в десятые доли секунды обдумал простой, да гениальный степлан. Фараоны, конечно, не подозревают, что я здесь, и их интересует вдова. Видно, они что-то пронюхали и примчались скорее её искать. Ясно, что и её хотят зацапать, но мне такая перспектива не очень улыбается. Конечно, блондинка это заслужила, но не сейчас, ещё рано. Сначала я кое-что должен выяснить, и при том непременно у самой вдовы. «Пошевеливайся, — говорю, — исчезни, и чтобы звук у твоего не было слышно!» Она смотрит на меня и ничего не соображает, но тогда я без лишних слов запихал ее в шкаф и отволок чемодан в гардероб, и все мигом перевернул вверх дном. Вытащил ящики буфета, бросил их на пол, сорвал с кровати одеяло и простыни. Не успел я доломать стул, как меня схватили сзади за шиворот. Оборачиваюсь, в семи с половиной сантиметрах от меня стоит и нахально скалится этот недоносок к каучу. «Лейтенант!» — завопил он. «И посмотрите-ка, какой я грибок здесь нашел!» Вот тут я ему врезал полевой ноздре. От души врезал. Ну, каучу, понятно, с копыт. Но брякнулся об пол он не очень сильно, и тут же попытался вскочить. Только я уже был у двери, распахнул ее и очутился в объятиях Трама и двух еще фараонов. — Вот это мило, — говорит Трам. — Какой приятный сюрпризец. — Ну, теперь давай плюй. — Да с моим удовольствием, — отвечаю, — и как плюну прямо в глаз каучу. Он уж очень пристально меня разглядывал. Только я ему заклеил форточку, как он смазал меня по физиономии. Ну, я притворился, будто умираю от боли, и закрыл лицо руками. В ту же секунду Каучу надел мне наручники. «Плюй! Значит, выкладывай все на чистоту», — говорит Трамп. «И тебе это отлично известно, так что давай, хватит прикидываться, рассказывай, что ты тут делал». И куда делась-то вдова? Ну, сначала отдай пистолет. Каучу вырывает у меня пистолет и отдает его лейтенанту. Я глубоко вздыхаю. Только постарайся поменьше врать, — говорит Трамп. Ну, вдова, — начинаю я рассказывать, — смылась. Я хотел с ней побеседовать и решил заглянуть сюда. Только подошел к аллее и вижу, катит ваша машина. Ну, тут я спрятался за изгородь. Грежор из машины выходит Каучу и блондиночка. Потом Каучу уехал, а вдовушка скрылась в доме. Ну, она видно, Йорг был в чёрный ход. И поминай, как звали. С работой на было чисто. А потом ты надумал пошуровать на вилле, да? Спрашивает Каучу. Да нет, говорю. Просто в доме никого не было, а мне захотелось взглянуть на новую мебель. Ведь я собираюсь обставить свою квартирку в стиле модерн. Это в её квартирке государь позаботится, хмыкнул Каучу. Тем временем трам стал шарить по комнате. Если он вздумает открыть шкаф, всё, я пропал. Он осмотрел кресло, заглянул под кровать, раздвинул занавеси. Так что же вы всё-таки ты искал? — Да сам не знаю. Вот когда ищешь, что-нибудь да найдешь. — Мы у Трама и так все перерыли, — говорит Каучу. — Все уголки обшарили. Трам в сердцах пнул ворох ногой белья на ковре. — Все, пошли, — сказал он. — Куда? — спрашиваю. — В Центральное управление, — отвечает Трам. — Ты арестован по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища. Пошли дେми рейши в холодки. Не то снова повезёшь в своей машине покойничков на прогулку. И мы потопали. Проходя мимо живой изгороди, за которой прятался Грег, я стал на свистывать одну модную песенку. Теперь Грег знает, что ему делать. Наконец мы подъехали к централке. Трамп повёл меня прямо в свой кабинет, и Каучу потрусил за нами. Ну, словно верная собачонка. «Ну-с, а теперь давай побеседуем», — сказал Трам, когда мы уселись поудобнее. «И выкини из головы, что ты опять сумеешь удрать». «Не беспокойся», — отвечаю. «Мне надо отдохнуть и хорошенько выспаться. Ну, давай, спрашивай». Трам вынул мою пачку сигарет и бросил ее на стол. Я взял ее и открыл. «Пустая, — говорю». «Знаю», — отвечает Трам. «Пустая». И клочок обёртки оторван. Вот он. Что ты об этом скажешь? Он вынул из ящика клочок бумаги и положил его на стол. Я только улыбнулся. Ха, да пёр говорю, я так и думал. Ни у одного тебя черепушка работает. Не нужно большого ума, чтобы понять. Раз ты измерил слой пепла, значит, сигарета ещё дымилась, а раз она дымилась, То сумнуть её в руку покойничку могла только одна в домушке. Остаётся выяснить, зачем в домушке понадобился этот трюк. Ты сам что-нибудь знаешь? Вот ровным счётом ничего. Пока вся эта история тёмный лес. Есть у тебя хоть какие-нибудь догадки? Ну, целых 100 и ни одной вполне убедительной. Говорит трам А пока я хотел бы узнать от тебя кое-что о том Стике Доменико. О, а это кто? спрашиваю. А это тот самый тип, которого ты возил на прогулку в машине? Впервые слышал, что его звали Доменико. Значит, э, ты хлопнул его даже не познакомившись, удивился Драм. Да никого я не хлопнул, говорю я и рассказываю, как было дело. Только я умолк, как Трам и Каучу загоготали, словно им пятки щекочут. Тебе бы надо писать комические пьески для телевидения, говорит Каучу. Фантазия у тебя здорово работает, да только здесь твой талант зря пропадает. Я пожал плечами. Ну, можете гадать, сколько вам влезет. А вот только всё так и было. Выходит Ты продырявил ему спину, желая посмотреть, что у него внутри, спрашивает Каучо. Для начала, дырку в спине я ему не проделал, говорю. А тот, кто прятался под задним сиденьем, вот он и сделал. Тостэк Доминика был одним из шофёров Блю Катаро. Ты что? И этого не знал? спрашивает Трамп. При имени Блю Катаро я насторожился. Чёрт подери, говорю я себе. Кое что начинает проясняться. Блю Катаро, владелец ночного клуба Марено. А в домушка с филетвыми глазками, по её словам, именно там провела ночь в то самое время, когда её муженёк отправился к працам. Ну а что за тип, Блю Катаро, все знают. Полиция тоже знает. В архиве на него имеется солиднейшее досье. Но от полиции так и не удалось найти свидетелей. Начал он свою карьеру с того, что ограбил автобус туристов, и многих из них укокошил, затем изрезал на куски президента одного страхового общества, причём в присутствии всего наблюдательного совета. Но и тут он выкрутился, причём доказав, что произошла ошибка. Миш один единственный раз его поймали на месте преступления, упихли в тюрьму и даже судили. Он пощекотал кинжалом владельца обувного магазина. Корреспондент газеты «Курьерский Вестник» сфотографировал Блю в тот самый миг, когда он сжимал в руки кинжал, вонзившийся в спину жертвы. Но и тогда Блю Катара доказал, что он лишь вынимал кинжал из раны. Но разве можно осудить человека, вынимающего кинжал из спины ближнего? Всего Брю Катара у кого жел 96 человек, включая пассажиров автобуса. Вот полиции всё это известно, но она не в силах что-либо предпринять. Со временем Брю Катара отошёл от активной деятельности и открыл ночной клуб Морена. Там он по-прежнему занимается всякими тёмными делишками, но уже под прикрытием законности. Морено Это лучший ночной клуб в городе. Его посещают самые уважаемые граждане и первые богачи. На втором этаже играют в азартные игры, но попасть туда могут лишь очень немногие. Пока дирекция Морено не наведёт о вас все справки, а втором этаже мечтать даже не следует. Полиция не раз пыталась проникнуть вверх, но так и не сумела. Ведь для этого надо иметь большие связи в верхах. Вот все это я вспомнил буквально за одну минуту и попытался соединить вместе разрозненные куски. Но тут оплеуха Каучу вернула меня к действительности. «Еще рано спать, милейший», — говорит Каучу. «Лейтенант о чем-то спросил тебя, а ты до сих пор не ответил». «Прости, говорю». "Я забыл, о чём ты меня спрашиваешь, Трамп. Можешь повторить вопрос?" "Ты знал, что толстяк Доменико был одним из шофёров Блю Катара?" спокойно сказал Трамп. "Нет. Но сам факт, что тут замешан Блю Катар, открывает новые пути для расследования." Трамп поднялся и стал разгадывать по комнате. Если только этот путь не окажется в итоге тупиком, это ещё надо доказать, что Блюкатара замешан в этой истории. Заметил Каучу. Трам остановился, пристально поглядел на меня. В ответ я многозначительно улыбнулся. Вижу, что он растерян и никак не может принять решение. В этот момент Ушёл фараон и положил на стол пистолет и лист бумаги. Трам взял бумагу, прочёл её и тихонько вздохнул. Всё, можешь забирать свою пупку. Поля, уложившая на пол пластика домика от пистолета другого калибра.